В степянке водитель автомашины «Опель» врезался в идущую впереди корову. Внутренности животного вытекли в салон автомашины. Представляете, в каком дерьме оказались водитель и пассажиры? Выдержав немного паузу, Макареня предоставил слово замполиту. Тот ступил шаг вперед, торжественно воскликнул. «Товарищи офицеры, прапорщики и сержанты! Чтобы мы не оказались в похожей ситуации, которая случилась в Степянке, надо хорошенько продумывать каждый свой шаг. Большинство работников придерживаются этого принципа. Жизнь показывает, что их становится все больше и больше». вчера например прапорщик Хваленко и сержант Мелешка именно в результате хорошо продуманного шага задержали преступника, они долгое время держались на хвосте нарушителя, пока не загнали его во двор жилых домов. Мне выпала честь вручить им ценные подарки. У ниловова с каждой минутой сильнее закипала обида, прежде всего на себя. Зачем нужно было так принципиальничать с военным прокурором? зачем не щадя себя задерживать угонщика можно было в это дело не лезть как поступают многие инспектор он сколько их сейчас слушает з замполита посмеиваются хваленко и мелешка героя тынилов выходит дурак к сожалению продолжал бойко говорить замполит еще не перевелись и те кто мешает нам быть первыми вот например сержант нилов он здесь в платон прищурившись всматривался в левый фланг строя так точно товарищ майор громко ответил командир взвода маркевич вот вы капитан обратил сон к маркевичу как оцениваете работу подчиненного По положительно товарищ майор. вот алексей никифорович платон повернул голову в сторону начальника гаи еще один пример того как я часто повторяю яблочко от яблони недалеко падает каков учитель таков и ученик Нилов почувствовал как забилось сердце наверняка сейчас поставит перед строем и начнет отсчитывать так где он герой в кавычках услышал он голос платона выйти из строя. Алексей вышел вперед, выдержанно и хладнокровно посмотрел на коллег. Прятать глаза было ни к чему. Черашний свой поступок в деталях рассказал командиру взвода, который одобрил его действие, похвалил. И сейчас он не сздрейфил перед начальством, сказал, что думает. И взгляды встретились и, как показалось Алелексею, не напрасно. в глазах командира, Он увидел выдержку и терпение. Тем временем замполит умело направлял на Нилова внимание всего коллектива. «Вот он, тот экземпляр. Полюбуйтесь!» С необыкновенным удовольствием произносил он слова. В течение недели на него поступили две жалобы. И от кого? От уважаемых людей, которые своими кровно заработанными деньгами привели в порядок здание ГАИ. «Смотрите, как оно красиво выглядит!» Благодаря не Нилову, а тому, кого он уже дважды останавливал и предупреждал о мелочных нарушениях. «Чего, спрашивается, ты добиваешься человека, которому дорога каждая минута, которому кланяться в ноги надо?» Или вот еще пример. Вчера во время операции «Перехват» он усердно оформлял административный материал на водителя, который якобы был в нетрезвом состоянии. На самом деле это уважаемый человек из прокуратуры, куда, между прочим, мы постоянно ходим, потому что одно дело делаем. А благодаря вот таким я не знаю как нилово назвать мы завтра потеряем все что наработали годами все связи дружбу помощь в тяжелых ситуациях представьте себе весь город работает на задержание преступника а он видите ли тащит машину алкоголика на специальную стоянку и прячется от руководства у водителя болезнь которую как говорят и на глаз можно было бы определить болезнь которая требует постоянного дозы лекарства а сержант ставит ему среднюю степень опьянения не дур ли это а товарищи сержанты заглядывая в глаза инспектором спрашивал платон строй молчал слова з замполитлета каждый воспринимал по-своему в эту минуту на плац выбежал дежурный по управлению капитан ходосевич он что-то шепнул макарение на ухо тот побежал к ходу в здание гаи в увидев въезжающий на плац черный лимузин министра внутренних дел остановился с троевым шагом подошел генерал-майору мальцу и доложил та еще министрист в гаи увд минского гор исполкома проводятся инструктаж заступающих на службу нарядов начальник добрый день алексей никифорович прервал его министр вижу вижу молодец Он подошел к Платону с Величкиным и, взяв под козырек, поздоровался с личным составом. «Послышалось раскатистое «здрав, желам, тоф, министр!» Малец, бросив взгляд на здание, только что отремонтированное, повторил «молодец, Алексей Никифорович!» Макариня улыбнулся, сдержанно ответил «стараемся, товарищ министр, выполнять ваше распоряжение незамедлительно!» Искусственная улыбка появилась и на лице Платона. Внутренне он нервничал. Это его заслуга в том, что служебное здание приобрело красивый современный вид. Это он находил коммерсантов, которые финансировали ремонт. Почему бы Макарене не сказать министру, что постарался Платон? Молчит гад, за свою шкуру трясется, даже и не заикнулся, перед вышестоящим руководством, чтобы досрочно присвоить ему, Платону, звание подполковника. В министерстве некоторые офицеры занавес во время праздничного концерта на День милиции потаскали взад-вперед и на завтра звезды на погоны нацепили. А тут столько вкалываешь, а в итоге надо не молчать, действовать, рассудил он, иначе достанется только дырка от бублика». тем временем министр увидев Нилова спросил его почему он стоит перед строем это я его поставил товарищ министр зомполитн быстро подбежал к мальцу вчера товарищ министр во время операции перехват младший сержант Нилов нилов говорите министр повернулся к алексею и неожиданно для всех пожал ему руку переспросил тот нилов который вчера так хитро обманул преступника и Так точно товарищ министр подтвердил алексей молодец младший лейтенант нилов я младший сержант товарищ министр не споришься ног с министром улыбаясь сказала малец это во первых во вторых запомни министр никогда не ошибается я правильно говорю замполит он повернулся к платону так точно заикаясь подтвердил тот вот так-то офицер нилов и Малец похлопал Алекссея по плечо. Как с новыми то погончиками думаешь будет? Удобнее товарищ министр. На старых погонах и снаряжении сумкой и рация все цеплялось за лычки, а на новых А на новых даже женские колготки не рвутся так или нет улыбнулся малец и повернулся к инспекторам. Зрыв смеха раскатисто проплыл над строем. На полусогнутых ногах к Мальцу подошел советник, полковник Якубенко. Подал ему погоны младшего лейтенанта. Министр вновь пожал руку Нилову. — Спасибо, сынок, за службу. Служу Республике Беларусь, — четко ответил Нилов. — Вот с такими парнями не страшно и в разведку идти. Малец повернулся к строю. — Ведь как он вчера разумно поступил, а! — Вот бы такой деловитости и предусмотрительности нашим оперативным службам. Попривыкали мелочевку вылавливать, а карасей со дна достать не могут. Молодец, Нилов, становись в строй. Алексей, не чуя под собой ног и не слыша биения собственного сердца, вернулся в строй. Радость несла его, как на крыльях. Дружеские пожелания, одобряющие толчки ребят в плечо, взбодрили его наполняли душу необыкновенным чувством полета хотелось спрыгть бежать куда-то но цепкий ведливый взгляд платона отрезвил его алексей успокоился стал слушать министра в целом сдвиге у вас есть говорил он вспомните ведь еще совсем недавно инспектор и гае чувствовал себя за рулем так уверенно что все машины должны были шарахаться от него в стороны а земля прогибаться и видите ли хозяин дороги едет на самом деле когда надо человеку слово сказать то он верхнюю губу отклеить от нижней не может а тут останавливает водители невзирая на его возраст положение в обществе солидность интеллигентность начинает хмурить брови надувать щеки кем раньше был инспектор и гаи это полутруп завернутый в тулуп выставленный на мороз и плачущий до слез а теперь я Вот он Нилов, молодец, правда таких еще маловато. так или нет, спросил он Платона и не дождавшись ответа продолжу.